Приложение номер три. Клятвы Ордена Скоробея высшего уровня посвящения. Последний месяц – благо. Клянусь служить тем, кто ведет нас из-за пределья последнего месяца. Клянусь хранить секреты Ордена, иначе приму проклятие и поду сквозь времена к началу. Я всегда буду помнить, что главное – верно служить Ордену. Только так я могу перейти за последний месяц. Эрго. Есть одна истина, и выше ее нет. Человек не имеет значения. Время не имеет значения. Ничего не имеет значения, ибо все исчезнет во вспышке. Только одно имеет смысл — перейти за вспышку, откуда говорят с нами «они». Как перейти? Уничтожить все границы и препятствия, что сдерживают нас в этих временах. Ради этой цели позволено все. Орден с древности ищет средства разрушить оковы времени и имеет успехи. Все препятствующие Ордену — враги, которых можно безжалостно уничтожать. Все, кто не помогает Ордену — глупцы, которые погибнут сами, когда избранные перейдут за вспышку. Последний месяц — это для них. Для нас — это рубеж.